«Каких таких хлопот?» «Не могу знать, но я разбираю почту. Последнее время он получает много писем из Олбани». «Политика. Я только разбираю почту. Я ее не читаю». «Что, у вас всегда так тихо?» «В это время дня всегда. Минут через десять затишье окончится». «Ага, видите? Вот что значит опыт. Пари держу. До своего банкротства вы этого не знали». «Ну, до скорого». Помните же, на бога надейся, а сам не плашай». От пяти до шести торговля по обыкновению шла бойко. Город жил уже по летнему времени, переведя стрелки на час вперед, и когда итон внеся с улицы лотки с фруктами, запер дверь и опустил зеленые шторы, солнце еще стояло высоко над горизонтом и было совсем светло. Он собрал по списку продукты для дома и уложил их в большую бумажную сумку. Потом снял фартук, надел плащ и шляпу и, взгромоздясь на прилавок, оглядел свою паству, безмолвствовавшую на полках. «Никаких проповедей», — сказал он. «Просто запомните слова Сетчела Пейджа. Надо, видно, и мне взять себе за правило. Не оглядываться назад». Он достал из бумажника линованные странички и вложил их в пакетик из вощеной бумаги. Потом открыв белую эмалированную дверцу холодильника, засунул скользкий пакетик в глубину за компрессор и снова захлопнул дверцу. В ящике под кассы он разыскал пыльную, захватанную телефонную книгу Манхэттена, хранившуюся там на случай каких-нибудь срочных заказов поставщикам. «Буква «С» — Соединенные Штаты, Департамент Юстиции». Он вел пальцами вниз, вдоль длинного столбца названий пока не дошел до службы иммиграции и натурализации. Б.А. 7.03.00 Вечер, суббота, воскресенье, праздник. О.Л. 6.58.88 Он сказал вслух. О.Л. 6.58.88 О.Л. 6.58.88 Звоните вечером, просим и добавил, обращаясь к консервным банкам, но не глядя на них. «Если все честно и в открытую, никому вреда не будет». итон вышел из лавки через боковую дверь и запер ее за собой. Держа в руке сумку с продуктами, он направился через улицу к подъезду, над которым красовалась вывеска «Отель и ресторан Фокмачта». В ресторане толпились любители коктейлей, но в маленьком вестибюле, где стояла телефонная будка, Не было никого, даже портье. Он затворил за собой стеклянную дверь, поставил сумку на пол, высыпал на полочку всю свою мелочь, нашел десятицентовую монетку и, опустив ее в щель, набрал ноль. «Вас слушают». «Коммутатор, мне нужно поговорить с Нью-Йорком». «Пожалуйста, наберите номер». И он набрал номер. Итон пришел домой с полной сумкой продуктов. Хорошо, когда вечер такой длинный. Он шел, приминая подошвами пышно разросшуюся траву газона. Войдя, он смачно поцеловал Мэри. «Лапка», — сказал он, — «газон в невозможном виде. Что, если послать Аллена подстричь его?» «Право не знаю. Уж очень сейчас горячее время. Конец года, экзамены». «А что это за отвратительная карканье несется из гостиной?» Аллен упражняется в чревовещании. Он будет выступать на заключительном вечере в школе. Да, придется мне, видно, самому подстригать газон. Не сердись, милый, ты же знаешь детей. Начинаю узнавать понемножку. Ты не в духе? Был трудный день? Как тебе сказать? Пожалуй, нет. Но я с утра на ногах, и перспектива топтаться по газону с косилкой не приводит меня в восторг.